Глава 8. Дедушка-генерал. В пятницу, 27 декабря, Березин встал не с той ноги, из-за чего решил устроить внеплановую проверку во вверенном ему объекте. Начав с восточных ворот, генерал-лейтенант планировал разнести КПП. Не в буквальном смысле, но дежурному оттого легче не станет. Отыгравшись по полной на проходной, Николай Потапович думал распространить свой гнев по всему училищу, пройтись по корпусам, выявить нарушения и недостатки, при необходимости подключить в помощники Гордеева. Валею в Алееву последнее время начальник перестал доверять. Последнему немало способствует командир первой роты. Он постоянно склоняет к тому, чтобы избавиться от дотошного замполита. И не словами, делом доказывает несостоятельность Семена Сергеевича. «Зря он», – думал генерал. «Тогда решил в первой роте проверку провести и пристать к курсанткам Богдана. Злопамятный Старохватов не простит». Березин переступил порог восточных ворот и услышал небольшую перепалку в шутливом тоне. Дежурный спорил с кем-то, кто желал пройти на территорию. «Что такое?» Стало любопытно начальнику. Он... Тихо ступая, чтобы раньше времени себя не обнаружить, перед офицером, тот, вероятно, из-за посетительницы прозевал приезд начальника через камеры, выглянул из-за угла прихожей. «Я говорю вам, к дедушке пришла!» Детским голоском заявила упрямая гостья. «А я повторяю!» Стоит на своем старший лейтенант. Что олицетворяет собой ОМОНовца?» «Нет здесь никаких твоих дедушек, и бабушек тоже нет. Рано нашим курсанткам внучек иметь, приходи лет через 20. Николай Потапович по-шпионски, то высовываясь из укрытия, то прячась, рассмотрел девочку. Явно школьница начальных классов, одета в красную куртку, пуховик. На голове белая шапка с помпоном и большими наушниками, похожими на музыкальные, но ими не являющимися. Варежки свисают на резинках, на ногах – стилизованные под валенки современные сапожки. «Ах ты!» – вырвалась у Березина. Он не смог сдержать эмоций. Узнал девочку. «Внученька к старику решила приехать!» – распростер Николай Потапович руки. «Деда!» – закричала школьница и бросилась к генералу. Он поднял ее, поцеловал в щечку. «Родители знают, что ты здесь!» – постарался Березин сделать строгий голос. «Не получилось!» <свист> Отрицательно замотала кроха головой. Ничего, ты же к дедушке сбежала, а не к друзьям, или ты уроки прогуляла? У нас уже каникулы начались. Так рано? Хорошо, правильно. Идти детям тоже отдыхать надо. Сейчас деда все уладит. И, обратившись к дежурному, властно сказал: "Это ко мне". Виноват? Не знал. Подтянулся старший лейтенант. «Ничего», – улыбнулся Николай Потапович. «Скажи моему водителю, пусть проезжает и забирает нас с той стороны». «Есть!» – козырнул офицер, не догадываясь, от какой бури его спасла девочка, которую он не хотел пропускать. В двери канцелярии первой роты постучали. «Заходи, Ренат!» – в очередной раз определил Старохватов по характерной мелодии, кто стоит в коридоре. «Ассаляму алейкум!» – поприветствовал Киримов. «Погоди! Раз, два, три!» Телефон зазвонил. «Снимай, это тебя!» «Да!» — ответил зампотыл. «Скоро приду, достали!» Он отключился. «Как ты угадываешь постоянно!» «Элементарно. Чего здесь угадывать? Они словно следят за тобой. Только зайдешь сюда и трезвонят. Я уже привык». «Ладно, не смотри на меня так. Я не шайтан». «Да, бывает звонять, когда тебя нет. Хотя в большинстве случаев ты либо только ушел от меня, либо скоро явишься. Чего пришел?» «Просто шмыгнул носом Ринат. Не рад? Давно не заходил же». «Рад, конечно. Просто интересно, ты по делу или ставить чайник?» «По делу. Но чайник ставь. Ай, я сам поставлю. Заполняй свои журналы дальше. Так и пропусти жизнь за бумагами своими. Кстати, начальника училища видел сейчас. К нему внучка приехала». «Серьезно?» — оторвался Богдан от документов. «Да. А ты ее, что ли, знаешь, почему так сполошился?» Видел пару раз. Пожал плечами ротный воспитатель. «Смирно!» — донеслась из коридора команда. «Вольно!» — пробасил генерал-лейтенант. О, стоит вспомнить его, он и явится! поднялся Старохватов. Подожди здесь, я мигом. Я с тобой! Последовал Ренат за другом. Березин прошел с внучкой в спальное помещение, где выстроились курсантки. Вскоре сюда подоспел и их командир зампотылом. Майор собрался сделать доклад начальнику, не успел. Девочка бросилась к ротному воспитателю с криком: Привет, папа! Алиса, ты откуда здесь? Подхватил ошарашенный Богдан дочку. «Сбежала!» – ответил за девочку Березин. «Я матери ее позвонил, все в порядке. Татьяна ждет от тебя доклада». «Я понял». Если слово «ошарашенный» применимо к Старохватову после его неожиданной встречи с дочкой, то яркого синонима для полноты описания удивления курсанток Белковой и Рената подобрать невозможно. «У меня совещание важное по селектору!» – с нотками оправдания сказал Николай Потапович. Пусть у тебя побудит немного, но потом, чтобы ко мне ее привел снова. И деда тоже соскучился. «Хорошо», — ответил майор. «Пойдем в канцелярию, посмотришь, где я работаю». «Чего вы все меня на руках таскаете?» — возмутилась Алиса. «Я не маленькая, сама ходить умею». «Потерпишь», — не выпустил дочь ротный воспитатель. «Ты вон как быстро растешь, еще немного и взрослой совсем станешь. Тогда уж батя тебя на руках не поносит, дай хоть сейчас натаскаться». «Ну ладно», — Согласилась девочка. Курсантки улыбнулись от лица зрения такой умилительной картины. «Занимайтесь по распорядку», — отдал команду Белковой майор и пошел к себе в кабинет. Удивленный Киримов следом. Ему требовалось срочно получить от друга разъяснение. Богдан опустил в канцелярии дочь на пол. Та по-хозяйски побежала во вторую комнату осматривать все. «Ты был женат на дочери генерала?» — уточнил Керимов. «Нет, с чего ты взял». «Как? Если внучка Березина твоя дочь, то...» «Ах, ну что? А как тогда? Ничего не понимаю». «Алиса – дочь сына генерала!» – усмехнулся майор. «Как-то так». «Погоди, получается, ты...» «Ну да», – пожал плечами старохватов. «Березин твой отец?» «Да, сколько раз надо повторить». «Родной отец?» «Двоюродный Ренат!» – покрутил ротный пальцем у виска. «Обалдеть!» – только и нашелся с ответом сам и бухнулся на диван. «Почему я не знал раньше? Ты правда не знал, что Березин мой отец? И не догадывался по нашим с ним взаимоотношениям? Фамилии разные, это да. Они развелись с матерью, когда я маленький был. Я ее фамилию потом взял перед армией, как раз из-за прорыва отца в военной карьере. Я к тому, что мы никогда не ссорились с ним, отношения поддерживали. А сестра моя родная, она тоже Березина. Нет, вру, Наташа в прошлом году замуж вышла, уже не Березина». «Бывают чудеса, иншаллах! Чего я еще про тебя не знаю?» «Вроде все знаешь», — почесал Богдан затылок. «Если что, спрашивай, у меня от тебя секретов нет». «Вечером спрошу, сейчас мне тоже бежать пора». «До встречи!» Богдан на время доверил Алису Елагиной, сказав последней. «Ты у нас сейчас самая свободная. Ходишь тут, бездельничаешь. За ребенком лучше присмотри. Покажи ей в роте все и так далее. Придумай, чем занять. Буквально 15-20 минут головой отвечаешь». «Дальше это поручение в радость. Спасибо за доверие. С удовольствием проведу ей экскурсию». Старохватов сплавил дочь не потому, что мешала работать или надоела. Как раз наоборот. Просто собрался звонить ее матери, Татьяне. Как именно пойдет разговор, он понятия не имел. Могли и поругаться, используя бранные термины. Потому Алисе лучше этого не слышать. Странно, беседа с бывшей женой у майора прошла хорошо. Таня, конечно, пообещала, что достанется Алисе за самоволку, когда та вернется домой. Однако разрешила Богдану, чтобы дочь осталась у него на новогодние праздники. Вероятно, Татьяна с новым мужем имела свои планы на каникулы. Разве есть Тарохватову разница, по какой причине его единственная дочь, по которой он так скучает, побудет с ним больше недели? Конечно, нет. «Умная у вас наследница», — похвалила Алису Елагина, когда Ротный позвал их в канцелярию. «И красивая». «Знаю, но спасибо», — поблагодарил майор-подопечную. Дочь Богдана действительно красивая девочка. Его замыленному отцовскому глазу из-за любви к своему ребенку это не мерещилось, как иногда бывает. «Алиса белокурая, глазки голубые, слегка курносая, веселая, умная не по годам, еще лет 7-8 и от ухажеров отбоя не будет. Хоть часовых выставляй». «В этом случае, — надеется Богдан, — поклонниками дочери станут ее ровесники». Они его озабочены одногодки. Совещание закончилось, и Старохватов, нехотя, исполнил обещание. Отвел таки Алису к генералу. Оно к лучшему. Чтобы освободить предстоящие выходные, надо успеть за пятницу освоить множество бумажной волокиты. В чем родному с радостью поможет октава. Команда «Отбой» прозвучала 15 минут назад. Елагина с батей продолжали сидеть в канцелярии, заполнять документы. Ничего страшного, что командир слегка задержал курсантку. Для них это обычная практика. Завтра позволит ей поспать дольше. «Вы были женаты на дочери генерала?» Задала Даша командиру хитрый вопрос. На деле знала правду. Успела поговорить на эту тему с Алисой. «У меня прям чувство дежавю». «Кто-то уже спрашивал сегодня». «Не отрываясь от работы, пробормотал майор». «Нет, Березин, это мой отец». «Правда? Не врете? «Не спеши, Октава выключать дурочку. Я никогда не вру». «Честно?» «Да». «А вы меня любите? Как женщину?» «Нет». На автомате, не вникая в глубину вопроса, ответил Богдан. «Ну вот, а говорите, что никогда не врете? «Так». Поднял батя глаза на подчиненную. «Елагина, ты меня уже бесишь больше, чем сломанный ключ на консервной банке. Иди отсюда!» «Есть!» — поднялась девушка со стула. «Отстави, куда поперлась! Закончишь и пойдешь! Осталось труда на 10 минут! Только молчи!» «Слушаюсь!» Старохватов с дочкой покинули училище на его белом автомобиле после одиннадцати вечера. Алиса получила уйму впечатлений за день, включая утреннюю дорогу на ранних электричках с пересадкой аж из соседней области. Опасно оно, конечно, но Богдан не ругал девочку. Потом постарается ей спокойно объяснить, чем чреваты такие путешествия одной в ее возрасте. Затем школьница добралась опять же с пересадками на автобусе до ближайшего к спецобъекту СНТ. Оттуда пешком до восточных ворот – Да и после в самом училище масса впечатлений. Тем не менее спать школьница не торопилась. Ни монотонная музыка, ни плавная дорога не влияли на энергию молодого организма. «Понравилось тебе у нас?» Заметив, что дремать на переднем кресле Алиса не собирается, решил Богдан завязать разговор. «Да, очень. Особенно у тебя в этой, как ее, казарме». «Это не совсем казарма». «А что эти тети сделали? Почему их держат в заперти?» «Я говорила с Дашей, она не похожа на тех, кого в фильмах про бандитов показывают. За что ее держат? Домой не пускают. Не только ее, но и всех». «Ох, сложный вопрос». Старохватов хотел добавить, мол, рано тебе о таком задумываться не стал. Это плохой педагогический ход. «Вот тебя мама любит, но порой наказывает, верно? Ты же понимаешь, почему?» «Потому что у нее климакс скоро», — выпалила Алиса, не подразумевая ничего плохого и не зная значения термина. Слово просто запомнила, вроде красивое на ее юный взгляд. Богдан чуть не ударил по тормозам от услышанного, сумел совладать с чувствами. «Господи, Алиса, где ты таких слов набралась? От Елагиной?» «Нет, по телевизору слышала» не надо так говорить. Нет, мама наказывает тебя, чтобы ты понимала, за что именно, и больше так не поступала. Схожий принцип должен быть, по идее, и у пенитенциарной системы. Ну, у тюрем, короче. Понимаешь, нельзя заранее угадать поведение человека в будущем. Прочитать его судьбу по руке, хотя гадалки и поспорят. Может, один человек попадется за мелкое нарушение, ему только погрозят пальчиком, припугнут тюрьмой, и все. Он сделает выводы, подумает. Слава богу, пронесло «Спасибо тебе, судьба за второй шанс, я больше так не буду» и станет законопослушным гражданином. Пускай редко, то такое случается. А другого наоборот. Поймают за преступление значительно и пожалеют, и отпустят. А он почувствует ложную безнаказанность, возомнит, что ему все можно. Он от всего, всех и всегда уйдет. Как колобок сказки. «Правильно, молодец. Какая ты у меня умная. Да, как колобок. И конец у такого человека, кто чувствует безнаказанность, тоже настанет аналогичный. Съедят его. Я не в буквальном смысле. Потому тюрьмы и существуют. Конечно, хочется верить, настанет эволюционный момент, когда нужда в них отпадет. Хочется верить, что не будет преступников, плохих людей. И мне. Я, когда вырасту, стану милиционером. Как дядя Дима, чтобы бандитов не было». «Обязательно!» – усмехнулся Богдан и погладил по голове дочку. Все-таки до жилища отца Алиса не дотерпела. Заснула в машине практически у ворот дома. Старохватов не стал тревожить кровинку. Аккуратно отнес ее в хату, где уложил на нормальную кровать, не разбудив при этом, что не мудрено. «Столько энергии потрачено за день!» «Эх, мне бы так спать!» – прошептал майор, наблюдая за дочкой. «Сладких снов тебе, завтра набегаешься. Поедем с тобой к бабушке твоей, потом по водопьяновску погуляем и много-много чего другого сделаем, что я давно мечтал по твоему приезду». «Может, с Луцкой позвонить?» – подумал майор. «Пускай сына берет, вместе завтра время проведем. Или лучше послезавтра, а завтра сами справимся. Ладно, утро вечером мудренее». Оставив на всякий случай включенным ночник, ну, чтобы девочка не испугалась в случае внезапного пробуждения в новой обстановке, Старохватов тоже отправился отдыхать. Правда, через кухню. Подкрепиться перед сном у него уже вошло в привычку. Не в самую полезную привычку.